Глава 41. Отпад. Констатирует Стефа, глядя, как я аккуратно разбираю пальцами пряди волос. Хочется, чтобы салонная укладка выглядела более естественно. И мне нравится. Соглашаюсь с ней с удовольствием, глядя в зеркало. Я собираюсь на свидание с Димкой. Сегодня пятница. Мы с Тагаевым договорились, что он заберет детей из сада, а на свидание я поеду прямо из офиса». В новом платье и с новой стрижкой я сама кажусь себе красоткой. Становится на какую-то минутку даже жаль, что мне не увидит Тагаев. Но я очень быстро отгоняю эти непозволительные мысли. «Наконец-то ты снова стала на себя похожа, Настюш», — говорит Стефа, отпивая кофе. Она сидит на диване с чашкой и наблюдает, как я кручусь перед зеркалом. «Что ты имеешь в виду?» — с удивлением переспрашиваю ее отражение в зеркале. Ты снова стала одеваться, как молоденькая девушка, а не как тетушка постарше меня. И тебе снова хочется нравиться мужчинам. Это хороший знак. Фыркую и встряхиваю головой, чтобы волосы красиво заструились по плечам. Сама знаю, что такое деловой стиль, но в это платье я просто влюбилась. А под него делать простой хвост был бы настоящим преступлением. Так что в новую жизнь с новым луком. Хочу еще что-то сказать, но тут отражение Стефа начинает вести себя очень странно. Оно давится кофе и изумленно косит в сторону. Отслеживаю ее взгляд и упираюсь в Тагаева, который стоит в проходе, привалившись плечом к дверному проему. Куда это ты такая собралась? Хмуро спрашивает он, разглядывая меня с привычной бесцеремонностью. Артур Асланович, восклицаю с притворной сердечностью. Такая неожиданность! Откуда вы взялись? Ставки на отражение что-то неразборчиво бормочет и исчезает из поля зрения. Гайф молча меня рассматривает, а я чувствую необъяснимое удовлетворение от того, что он меня увидел такой красивый, что он так неожиданно приехал, ну и плюс хочется его немного побесить. Проезжал мимо, решил заехать, прерывает молчание Артур, его глаза ощупывают мою фигуру. Как у него получается раздевать одним взглядом, он даже с места не сдвинулся, а мне уже хочется прикрыться руками. «Я уже решил, вы к нам опять свадьбу заказывать пришли». Начинаю ехидно, но внезапно Артур отталкивается от двери, проходит ко мне и становится за спиной. Боевой пыл мигом куда-то улетучивается. «Даже не надейся», — говорит он негромко. Его низкий голос с хрипотцой действует на меня, как звуки бубна на вождя дикого племени, исполняющего ритуальные танцы. Я в буквальном смысле впадаю в транс, а он смотрит через зеркало прямо в глаза. Я тоже смотрю на него, не отрываясь. «Такая красивая!» — шепчет Тагаев, подносит руку к волосам и пропускает через пальцы, лежащие на плече пряди. «И это все для него?» «Ноги слабеют, в ушах стоит звон ритуальных бубнов, тело дает существенный крен назад. Если Тагаев там еще немного постоит, я сама развернусь и повисну у него на шее. Разве о такой победе я мечтала?» Короткими приставными шажочками отхожу из зоны воздействия Тагаева и одергиваю подол платья. Больше для того, чтобы убедиться, что оно еще на мне. «Артур, мы же с тобой договорились, у тебя своя жизнь. У меня своя». Говорю, с трудом разлепив пересохшие губы и голос, как будто немой, сиплый, сдавленный, замогильный. «И вообще, ты собирался забрать детей. Ты опаздываешь три часа дня». Ухмыляется этот наглый манипулятор. «Я даже успеваю выпить у вас кофе!» Оборачиваюсь на дверь в надежде, что сейчас явятся новые заказчики, и у меня будет законный способ выставить Тагаева из офиса. Но сегодня мы нарочно оставили день свободным, чтобы разгрести образовавшиеся завалы, так что мои ожидания остаются несбыточными. «Ну и...» — поднимает брови отец моих детей. «Я дождусь кофе в этом гостеприимном салоне!» Не удостаиваю его ответом и иду кофемашине. «Стефа!» — кричу по дороге. «Стеф! Доставай эклеры! К нам на кофе напросился один наглый миллиардер!» Мельком бросая взгляд на зеркало, Артур смотрит на меня и улыбается. И мне вдруг дико не хочется встречаться с Димкой. «Настя, ты такая красивая!» Дима хочет меня поцеловать, но я инстинктивно уворачиваюсь, только в последний момент спохватываюсь и подставляю щеку. Он не ожидает, но все же целует в щеку, обнимает меня за талию. Я так рад, что ты согласилась со мной встретиться. Говорю положенные общие фразы, что я тоже рада и что он прекрасно выглядит. Затем проходим на открытую площадку ресторана, где Димка забронировал столик в ажурной беседке перед небольшим бассейном с фонтаном и черепашками. Это не настолько пафосный ресторан, как те, что предпочитает Тагаев, и здесь я чувствую себя комфортно. Дима романтично называет его «наш», потому что сюда мы пришли на первое свидание, и отсюда мы поехали на наш первый секс. Судя по его взволнованному виду, Дима сегодня тоже что-то планирует. Меня так и тянет посмотреть на часы. Но я стараюсь по мере сил поддерживать разговор и с преувеличенным вниманием слушаю, что рассказывает сидящий рядом мужчина. В конце концов, я ничего ему не обещала. Этот вечер ни к чему мне не обязывает». Мы сразу договорились, что просто вместе поужинаем и поболтаем. Что поделать, если жизнь у меня не так разнообразна, как у Димки, и рассказывать часами могу разве что о детях. Но Диме не них слушать неинтересно. Артур бы слушал с удовольствием. Мелькает мысль совершенно не к месту. Еще и сам бы расспрашивал. Одергиваю себя с раскаянием. Так нельзя. Нельзя прийти на свидание с другим мужчиной, позволять держать себя за руку и в это время думать о Тагаеве. — они здесь откуда? — Настюш, — голос Димки возвращает меня к реальности. — Поворачиваю голову и вижу, как к фонтану подбегают Давид и Данил. Подзываю Диангу, и дети втроем смотрят в воду. — Откуда здесь взялись твои 3D? — переспрашивает Дима, а я мысленно стану и хватаюсь за голову. — Но только мысленно. Вслух лишь досадливо ворчу. — Откуда? — Откуда? Оттуда. Я, оказываюсь абсолютно права, потому что вслед за детьми по дорожке идет Артур Тагаев. «Мамочка, дети видят меня и бегут к беседке. Надо ли говорить, что никто из них не удивлен этой случайной встречи?» «Ай, про их отца и говорить нечего. Он так широко улыбается, как будто только ради нас сюда и пришел. Неторопливым шагом направляется прямо к нам в беседку и здоровается с Димкой с подозрительной сердечностью, словно тот его лучший друг». «Добрый вечер, Дмитрий. Ну вот мимо ехали, увидели Настину машину, дети захотели поздороваться с мамой. Нет, что, я с Настей только час назад расстался. Верно, дорогая?» Он смотрит на меня со своим фирменным прищуром, и мне от души хочется треснуть его салфетницей. Или рассмеяться. Дима напрягается, на лбу появляется испарина. — Надеюсь, вы оставите нас в покое, нам с снасти не придется искать другое место, чтобы побыть наедине, — отвечает он Тагаеву, и в черных глазах того вспыхивают опасные огоньки. — Что вы, — восклицает Артур, — огоньки на миг становятся жарлами вулканов и снова стихают. — Мы и не думали вам мешать. — Идем, парни. Ди — Ди. Он протягивает детям руки, и те послушно уходят. — Чересчур послушно. — Или я просто стал мнительной, и мне везде чудятся заговоры? Если Артур ставил себе целью испортить мне вечер, у него все получилось. Вместо того, чтобы наслаждаться ужином, я гадаю, кто мог слить Тагаеву место нашего свидания. Дети? Но они не знают, в какой ресторан мы собирались. Стевка? А, вот она могла. Легко. Она тот еще конфликтолог. Хотя, может, Артур и сам узнал. Взять, к примеру, тех двоих мужчин, что сидят в соседней беседке. Мне показалось, Тагаев обменялся с одним из них быстрыми взглядами. Если я прав, то теперь у меня появилась личная охрана. И по совместительству шпионы Тагаева. Кто-то сомневался, что Артур с детьми займут соседнюю беседку, я — нет. Хотя там намечался банкет, даже цветы в вазах стояли. И теперь я чувствую на себе неотрывный взгляд Тагаева, чего даже пропадает аппетит... «Нам приносят заказ, но я не могу расслабиться. В воздухе будто витает что-то тревожное, и мои предчувствия очень быстро оправдываются. Настюша!» Димка берет бокал второй рукой накрывает мою руку. «Хоть нам и пытаются помешать, но я все равно очень рад тебя видеть. Я...» «Мамочка, смотри, я ее поймал!» Перед нами возникает Данил. В ее руках шевелится что-то жуткое, бурого цвета, и я в ужасе вскакиваю». Пока до меня доходит, что это черепаха, я успеваю несколько раз умереть от страха. «Данька, отпусти ее!» Возмущенно требую у сына и тут же слышу визг и всплеск. «Ди!» восклицает Данил и поворачивается к Димке. «Подержите, дядь Дима!» Он сует черепаху, опешившему Диме, и стремглав бежит обратно к фонтану. Я бегу за ним. Там уже Тагаев вынимает из фонтана Дианку, которая стоит по колено в воде. Рядом мнутся недовольные охранники ресторана. «Мамочка, я просто тоже захотела поймать черепашку». Заглядывает мне в лицо Дианка с несчастным видом, и у меня не хватает духу ругать свою девочку. Вот у ее отца я готов убить. Тебе только детей доверять, шеплю ему зло. То в пруд падают, то в фонтан. Если не можешь за ними уследить, то не берись. Я отвлекся лишь на минуту. Артур выглядит абсолютно спокойным. В прошлый раз хоть виноватым себя чувствовал. Стоп. Детей только двое. Меня снова охватывает паника. Где Давид? Он пошел в туалет, отвечает Данька. Сбери свою черепаху». Подошедшая Димка сует ее в руки сыну, его белая рубашка вся измазана зеленой жижей. «Секундочку, это наша черепаха», — отбирает ее охранник. Я помогаю Ди снять носочки и выкручиваю подол юбочки. Хорошо, что дочка не намокла полностью, как бы ее сейчас переодевала. «Чья машина загораживает проезд?» Раздается громкий голос и называет марку, цвет и номер моей машины. «Что?» — растерянно оборачиваюсь я. «Это ваша машина?» — переспрашивает охранник. — Моя? Лихорадочно соображаю, какой там проезд я могла загородить. — Переставьте, пожалуйста. — Давай я переставлю, — говорит Тагаев, но я лишь возмущенно фыркую. Я все еще на него зла. — Дима, достаю из сумочки ключи. Тебе не трудно? — Нет, конечно, — отвечает Димка и пренебрежительно смотрит на Тагаева. Я с благодарностью улыбаюсь. В этот момент я даже верю, что мы с ним сегодня можем продолжить вечер у него дома, — Дима уходит, я помогаю Дине надеть босоножки. Тагаев отводит охранников в сторону и о чем-то спорит. «Зачем ты полезла в фонтан?» — спрашиваю дочь. «Даня поймал черепашку. Я тоже захотела», — отвечает Дианка. «Но «Ну, ты же знаешь, что этого делать нельзя. Здесь как в зоопарке, можно смотреть, но не трогать». Прибегает Давид, а я смотрю по сторонам. что долго Дима переставляет мою машину. Может, ему нужна помощь? как в ответ на мои мысли в сумочке вибрирует мобильник. «Дима? Настя! Настюша!» — кричит он из динамика. «Выручай! Меня грузят на эвакуатор!» «Что значит грузят? Ты где? В твоей машине! Так выходи!» «Не могу! Дверь заблокирована! Кажется, сработала противоугонка!» «Не может быть, она у меня в ноутбуке!» Дима убедил меня установить самую современную противоугоночную систему, которая срабатывает, если в машину забираются злоумышленники. Она активируется дистанционно и блокирует двери так, что их нельзя открыть, даже находясь внутри». И на брелоке тоже. У тебя с собой запасные ключи. Нет, дома. Подожди, Дима, я сейчас восклицаю и бегу на улицу, но все, что я вижу, это зад эвакуатора с моей машиной, в которой, обхватив голову руками, сидит Димка. Хорошего вечера. Слышу за спиной, оборачиваюсь и вижу Тагаева, который машет рукой вслед уезжающему эвакуатору. В другой руке я вижу тот самый мой запасной брелок с ключами от машины. «Так это ты все устроил?» «Набираю в грудь воздуха, чтобы выплеснуть свое возмущение на Тагаева, но замечая на крыльца наших детей, и все слова застревают в горле...» «Конечно», — невозмутимо отвечает Артур. «Я его предупреждал, чтобы к тебе не лез». «Откуда у тебя мои ключи?» — спрашиваю возмущенно, но сама прекрасно понимаю. «Откуда?» «Он хорошо подготовился, но сдаваться все равно не собираюсь, а с детьми поговорю потом, тянусь к ключам. Отдай, мне надо ехать освобождать Диму». «Не отдам». Артур отводит руку назад. «Его выпустят мои охранники. А мы едем домой, Настя», — добавляет он тоном, от которого у меня по телу бегут мурашки. «Ты забыла, что сегодня пятница?»